Глава 11. Выдержка из записи в журнале от 19 апреля 6135 года. Сегодня мы посадили деревья, которые принес с собой Роберт. Мы чрезвычайно аккуратно посадили их на небольшой возвышенности, что находится на полпути между домом и монастырем. Сажали их, конечно, роботы, но мы тоже присутствовали и руководили, чего, впрочем, совершенно не требовалось, и получилось в сущности маленькое торжество. Там были Марта, я и Роберт. А пока мы этим занимались, прибыли Эндрю и Маргарет с детьми. Тетчер послал их к нам, и у нас получился хороший праздник. Хотелось бы знать, как деревья приживутся. Уже не в первый раз мы пытаемся сажать инопланетное растение на Земле. Джастин, например, приносил откуда-то от полярной звезды горсть хлебных зерен. Были еще клубни, которые собрала Силия. И то, и другое пришлось бы кстати, добавив разнообразие нашей пищи. Однако у нас ничего не вышло, хотя зерна и протянули несколько лет, с каждым разом давая все меньший урожай, пока наконец мы не посадили то немногое, что имели, и не увидели даже ростков. Я полагаю, что нашей почве чего-то недостает. Возможно, отсутствуют определенные минералы или, например, бактерии, либо микроскопические животные формы жизни, которые необходимы для инопланетных растений. Мы, разумеется, будем о деревьях очень заботиться и внимательно за ними наблюдать, поскольку если они хорошо приживутся, это будет замечательно. Роберт называет их музыкальными деревьями и говорит, что на его родной планете они растут огромными рощами и в вечерние часы исполняют концерты, хотя очень трудно сказать, с чего бы им исполнять концерты, когда на их планете нет никакой другой разумной формы жизни, способной оценить хорошую музыку. Возможно, они играют для себя или для соседа, и вечерами одна роща слушает другую, с глубоким пониманием оценивая ее по достоинству. Я бы предположил, что могут быть и иные причины, которых Роберт не понял, довольствуясь тем, что сидел и слушал, не вникая глубоко в причины, порождающие музыку. Но когда я пытался придумать эти другие возможные причины, на ум не приходит ни одной. Наш опыт и история, конечно, слишком невелики, чтобы пытаться понять цели иных форм жизни, обитающих в нашей галактике. Роберт смог принести на Землю только полдюжины деревьев, Маленькие побеги высотой футов 3, которые он выкопал чрезвычайно осторожно, а корни обернул своей собственной одеждой, так что на землю он явился совершенно голый. Моя одежда ему несколько великовата, однако он, всегда готовый посмеяться, в том числе и над собой, ничего не имеет против. Роботы сейчас шьют ему гардероб, и он покинет землю, облаченный куда лучше, чем когда раздевался для того, чтобы завернуть корни деревьев. Конечно, у нас нет никаких разумных оснований ожидать, что деревья примуса, но очень хочется надеяться. Я так давно не слышал никакой музыки, что трудно даже вспомнить, что это такое. Ни у меня, ни у Марты совершенно нет музыкальных способностей. Лишь двое из тех, кто был здесь с самого начала, обладали музыкальным слухом, а они уж давным-давно покинули Землю. Много лет назад, охваченной грандиозной идеей, Я прочитал достаточно книг, чтобы постичь кое-какие основы игры на музыкальных инструментах и засадил роботов за их изготовление, что имело не слишком блестящий результат. А затем попытался заставить их играть, что получилось еще хуже. По всей видимости, роботы, по крайней мере наши, имеют не больше музыкальных способностей, чем я. В дни моей молодости музыка записывалась при помощи электронной аппаратуры и после исчезновения оказалось совершенно невозможно ее воспроизвести. По правде говоря, мой дед, когда собирал книги и произведения искусства, не взял в свою коллекцию ни единой записи, хотя мне кажется, что в одном из подвалов хранится значительное собрание партитур. Старик, видимо, надеялся, что в будущем найдутся люди, музыкально даренные, которым они пригодятся.